Глава тринадцатая Круглов, хоть и брюнет, не годился Валерии ни по каким статьям. Елизавета считала, что он хуже любого блондина. Совершенно непригодный для семьи человек. Конечно, в том понимании, которое имела о семье Валерия сама Елизавета подходила к семейной теме с весьма либеральными мерками. По этим меркам Круглов годился, даже очень годился. По меркам Елизаветы все недостатки Круглова самопроизвольно обращались в достоинство. Только в ее крепких и умелых руках его возможный талант мог вырасти в гения. Вообще-то Елизавета не слишком нуждалась в Круглове. Для счастья у нее уже все имелось. К тому же просматривались роскошные перспективы. Но лишь для счастья. До полного же счастья Елизавете очень хотелось украсить себя гением. Она умела многое, кое-чего достигла сама и знала уже в этой жизни все входы и выходы. Именно поэтому Елизавета была уверена, Создавая ее, природа не пошла дальше в способностей. Способности, да, они имеются. Способностей у Елизаветы много. А гением, как не трудись и не пахнет. Даже на талант не наскребешь. Одна надежда на Круглова. Этот, если пресса не врет, вывезет сразу двоих. Короче, ей самой был нужен Круглов – А тут Валерия глаз на него положила. Зная свою упрямую подругу, Елизавета разволновалась и с удвоенным рвением бросилась искать подходящего волка-матерого. «Ничего!» — не унывала она. «Клин-клином вышибают!» «Я лерки такого брюнета отыщу!» «Быстро забудет это ничтожество моего Круглова!» «Она еще не знает моих способностей!» «Я и холостого найду, раз уж дурище втемяшилось в голову и брюнета, и холостого, и матерого!» «Все достоинства в одном флаконе!» И Елизавета, засучив рукава, принялась за дело. Чем же занялась Валерия? Валерия, умудренная методами подруги, всерьез взялась за Круглова. Делала все, как Елизавета ее учила. Круглов не часто свой дом покидал, но настырная Валерия его подкараулила и устроила таки несколько случайных встреч. Встречам Круглов был рад. Пока он брел ночной порой за сигаретами к киоску, Валерия провожала его, освещая путь своей лучезарной улыбкой. Все, как учила Елизавета. И не зря трудилась, выработала у Круглова рефлекс. Теперь он, выходя из подъезда, озабоченно крутил головой в поисках случайно проходящей Валерии. А увидев ее, радовался громко и энергично. Собака Павлова со своей обильной слюной просто отдыхала. И вот наступил тот день, когда Валерия прошла мимо Круглова с петлей на шее. В фигуральном, конечно же, смысле. Все, как учила Елизавета. С такой явной петлей, что впечатлительный Круглов, натура тонкая, талант, сам чуть под проходящий Мерседес от огорчения не кинулся. Валерия остановила его. Смахнула слезу и сказала, «Мне нужен ваш совет!» Круглов мгновенно превратился в гранату, из которой удалили чеку. Он же весь состоял из советов, был приобосоткан из них, как любой русский мужчина, как просто русский человек. Поэтому он, едва не взрываясь от прилива энергии, живо откликнулся, выдавая такие авансы Валерии, на какие она и не рассчитывала. «Действительно, прекрасная метода!» — восхитилась она. «Какая умница, Лиза! Все получается даже лучше, чем я мечтала!» И она пожаловалась ему на неустроенность как человеку признанному и великому, посетовала на то, что никак не может найти той ниши, где ее оценят, заметят и, главное, хорошо заплатят. «Ах, вот вы о чем!» Сник Круглов и вынужден был задуматься, что делал крайне редко. Обычно все умное само собой из него перло, только записывать успевай. Теперь же, когда не поперло, он пораскинул мозгами и пригорюнился. Так все вокруг оказалось нехорошо. Просто удивительно, что он раньше этого не замечал. Жил, как по гладкому льду скользил. Все так удачно складывалось. А с появлением Елизаветы просто фонтан удач забил. Нет, не мог на судьбу Круглов жаловаться. Он думал, что и все вокруг счастливы. А вот поди ж ты, какая выходит Петрушка, как же этой прелестной девочке объяснить, что ей ничего не светит? Понимаете, Лерочка, осторожно начал он, в наше время пришли невинивые, поэтому добиться успеха на каком-либо поприще Сегодня весьма проблематично. Тут бы Круглову и остановиться. Он так бы и поступил, если бы не его зудящий талант. Совладать с талантом может не каждый. С талантом совладать нелегко. Круглова словно с сорвало. В науке все, что было на поверхности, уже давно растащили. Вдохновенно продолжил он. Теперь, чтобы добыть малейшую частичку еще неизвестной истины, приходится копать целым коллективом, причем всю жизнь, тоже и в искусстве. Человечество достигло такого завершенства, что надо быть гением, чтобы в тебе признали некоторые способности. «До искусства я не доросла!» Пометуя указанием Елизаветы, Быстренько заложила фундамент для лести Валерия. Круглов был польщен и продолжил уже с пафосом. «А спорт?» Мысленно любуясь собой, воскликнул он. «То, что вчера было рекордом, Сегодня умеет каждый школьник. А красота...» То, что вчера казалось недостижимым, сегодня имеет любая уродина. Хочешь пышную грудь? Пожалуйста. Хочешь тонкую талию? На. Хочешь стройные бедра? Давай сюда лишнее. Откачаем. Только успевай. Плати. «Чувствуется, дальше будет еще хуже! Одна радость, что до этого я не доживу!» Неожиданно заключил он, поставив тупик Валерию. Она так и не получила от него вожделенного совета, а по плану был совет. «И что же вы мне порекомендуете?» – Робея спросила она. «Ничего не могу порекомендовать!» Радостно признался Круглов. «Даже не знаю, чем вам помочь». И тут его осенило. «А нет, знаю. Обратитесь за помощью к Лисавет. Лесовет умная. Она во всем разбирается. Вы и я слышал подруги?» «Да!» Пригорюнившись, кивнула Валерия. Круглов оживился. совет обязательно вам поможет. Уж такая головастая девчина! В случае затруднений я сам всегда к ней обращаюсь и уверяю, очень плодотворно, честное слово». Это был провал. Полный провал. Валерия не знала, как двигаться дальше. На пути к Роману неожиданно выросла Елизавета. «Наверное, я слишком непосильную задачу ему задала», подумала Валерия. «Надо было обратиться с пустяком. Да-да, ведь именно так мне Лиза советовала». И Валерия обратилась с пустяком. Но и с пустяком Круглов отправил ее к лесовет, пояснив, что он сам без нее, как без рук. «Я застряла!» – запаниковала Валерия. «Так хорошо продвигалась и вдруг застряла! Ни туда, ни сюда! Дальше улыбок у нас не пошло! Неужели без Лизы я ни на что не способна?» Осознавать это было мучительно. Отчаявшись, Валерия пошла на крайние меры. Хочется идти домой!» Зябко поводя плечами, сообщила она. «Действительно!» Согласился Круглов. «Погодка? Чудо! Давайте прогуляемся, а заодно и обсудим мой новый роман. Три месяца уже пишу, и выходит неплохо, но как-то медленно двигается». Часа два они гуляли. Круглов свой новый роман не писал, а только со всеми пока обсуждал. Уж давно он заметил, что в мыслях все творимое им гораздо лучше, чем на бумаге. А потому работать Круглов не спешил, радуясь причине поговорить. Он мог бы гулять и до утра, но на диване Валерии лежал голодный французский. «Мне пора», – сказала она. «Очень жаль!» – расстроился Круглов. «Хотел бы вас проводить, но, увы, ждет роман. Работа прежде всего!» И тогда Валерия, не узнавая себя, совершила смертельный трюк. «Может, вы пригласите меня на чашечку кофе? Да заодно и почитайте свой роман?» – спросила она, Чем несказанно вдохновила Круглова. «Отличная мысль!» Возрадовался он. «Как я сам не додумался!» И «Лишь потому, что забыл спросить ли совет». С неожиданным сарказмом подумала Валерия, но промолчала. И они поднялись к Круглову. Что там было, любой догадается. «Так не так, но он все же меня поцеловал!» «Как не уворачивался дурак!» – удовлетворенно подытожила Валерия, ближе к утру покидая квартиру Круглова. «Значит, дело движется! Значит, и я кое-что умею!» Круглов же не испытывал ее удовлетворения. Проводив гостью, он бросился звонить Лисовет. «Немедленно приезжай!» – потребовал он. «Что случилось?» Лениво поинтересовалась Елизавета, которой было совсем не до Круглова. Все свободное время она отдавала поискам матерого волка. «Елизавет, ты мне нужна!» Елизавета тяжело вздохнула. Опять начинается. «Дорогой, пойми, — терпеливо сказала она, — я очень занята. Никогда не надо меня звать! «Освобожусь, приеду сама!» «Случилось ЧП!» Признался Круглов и во избежание отказа предупредил. «Разговор не телефонный!» и Елизавета еще раз тяжко вздохнула и... и приехала.